Распространители этих версий так или иначе сходились в одном. Вместо императора в Громб был положен солдат, похожий на Александра лицом и сложением. Называлась даже фамилия двойника. Фельдъегерь Москов, доставивший императора в Таганрог и погибший буквально у него на глазах при дорожном происшествии. И вот спустя десять лет, когда, казалось, легенда давно развеялась, на окраине города Красноуфинска Пермской области появился мужчина величественной наружности лет шестидесяти по имени Фёдор Кузьмич. Документов у него не было, а властям он заявил, что он бродяга, не помнящий родства. Его приговорили к двадцати ударам плетьми и высылке на поселение в Западную Сибирь. Старец нашел приют у крестьян, которых поражал толкованием священного писания, ласковым обхождением и мудростью советов. Он жил тихо, иногда работая на местном заводе. Молва о нем, как о человеке святом, привлекла внимание купца Хромова, который взял его под свое покровительство и построил ему небольшую избу в окрестностях Томска. Избавленный от всяких забот, Федор Кузьмич всецело посвятил себя служению Богу. Многие именитые граждане Томска посещали пристанище старца. Всех поражали одухотворенный облик Федора Кузьмича, его образованность, осведомленность о важнейших политических событиях и крупных государственных деятелях. Он почтительно отзывался о митрополите Филарете и архимандрите Фотии, с волнением перечислял победы Кутузова, вспоминал военные поселения – и рассказывал о триумфальном вступлении русских армий в Париж. Посетители расставались с ним в убеждении, что под обличием мужика скрывается одно из самых высокопоставленных лиц империи. Некоторые, не осмеливаясь произнести этот вслух, находили в нем сходство с почившим императором. Фёдор Кузьмич был высокого роста, широкоплеч с правильными чертами лица, голубыми глазами, облысевшим лбом и длинной седой бородой. Он не прихрамывал как царь, но, как и Александр, был туговат на ухо. Кроме того, у него была та же величественная осанка, та же статная фигура. Но до последнего вздоха Фёдор Кузьмич утверждал, что ничего не знает о своём происхождении. Тем, кто упрашивал открыть свое настоящее имя, он отвечал – это Бог знает. Он умер 20 января 1864 года в возрасте 87 лет, окруженный всеобщим почитанием. Ромов добился от церковных властей и разрешения похоронить своего бывшего подопечного в ограде Богородицы Алексеевского монастыря в Томске и установить на его могиле крест с надписью. Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года. Не лишне напомнить, что великим благословенным называли официально Александра Первого после победы над Наполеоном. Местное население не сомневалось, что именно царь укрывался здесь, дабы смиренно окончить свои дни в общении с Богом. Одновременно в семье потомков фельдъегеря Москова существовало предание о том, что в соборе Петропавловской крепости в Петербурге усыпальницы русских императоров С XVIII века вместо Александра I похоронен именно Москов. Первая биография Федора Кузьмича, изданная в 1891 году, не содержала никаких сведений о его жизни до 1836 года, года его появления в Сибири. В третьем издании, появившемся в 1894 году, помещены два портрета старца, вид его жилища и Поксимили его почерка. Некоторые графологи нашли в нем отдаленное сходство с почерком Александра I. Со временем легенда о ложной смерти царя приобретала все больше сторонников. Те, кто поддерживал подобную версию, опирались на целый ряд заслуживающих внимания наблюдений. Вкратце они таковы. Александр I неоднократно заявлял о своем желании отказаться от престола и удариться в мирное житье. Он даже назначил возраст, в котором предполагало оставить трон – около 50 лет. С другой стороны, заметки свидетелей его болезни часто противоречивы. Так доктор Тарасов писал об одном дне болезни, что император провел спокойную ночь. А доктор Виллия говорил о том же дне, что ночь была беспокойной, и государю делалось все хуже и хуже. Протокол вскрытия подписан девятью медиками, но доктор Тарасов, который составлял это заключение и имя которого фигурирует внизу последней страницы, в своих воспоминаниях писал о том, что этот документ он не подписывал. Получается, кто-то другой подделал его подпись. Более того, исследование головного мозга усопшего выявило нарушение, оставляемое сифилисом, болезнью, которой Александр не страдал. Наконец, в 1824 году царь перенес цифилис, рожистое воспаление на левой ноге, а врачи, производившие вскрытие, обнаружили следы старой раны на правой ноге. Что еще вызывает сомнение? Несмотря на бальзамирование, лицо умершего быстро изменилось до неузнаваемости. Народ не был допущен пройти перед открытым гробом. Императрица не сопровождала останки своего мужа в Петербург. Дневник царицы прерван за 8 дней до кончины ее мужа. Николай I приказал сжечь большую часть документов, связанных с последними годами царствования его брата, так же, как и доказательства, на которые опирались те, кто не верил в смерть Александра I. Это последнее подкрепление своей позиции приводит в свидетельство, согласно которому при вскрытии саркофага Александра I, разрешенным Александром III и проведенным графом Воронцовым-Дашковым, гроб оказался пустым. В 1921 году распространился слух, что советское правительство приступило к изучению останков государей, погребенных в Петропавловской крепости, и присутствующие также констатировали отсутствие тела в гробе Александра I. Правда, ни одно официальное сообщение этот слух не подтвердило. Но большинство членов династии Романовых, эмигрировавших после революции за границу, Верили в идентичность Фёдора Кузьмича и победителя Наполеона. Среди тех, кто придерживался противоположного мнения, великий князь Николай Михайлович, внучатый племянник Александра I. Имея доступ к секретным архивам императорской фамилии, он после некоторого колебания твердо заявил, что царь умер в Таганроге. Если вдуматься в характер и наклонности Александра Павловича, писал он, то нельзя найти в них ни малейшей склонности к такого рода превращению, а тем более к добровольной решимости идти на такого рода лишения в зрелом возрасте, при совсем исключительной обстановке. Поэтому мы окончательно пришли к убеждению, что не только противно всякой логике возможность правдоподобия легенды, но нет ни малейшего документа или доказательства в пользу такого предположения. В самом деле, кажется совершенно невероятным, чтобы царь, нежно привязанный к своей жене, вдруг покинул ее, зная, что она умирает от чахотки, и дни ее сочтены. Невероятно также, что давно, вынашивая проект об оставлении трона, Он не урегулировал вопрос о престолонаследии. Наконец, невероятно, что он приказал принести похожий на него труп, не возбудив подозрений у своего окружения. Как можно было совершить подмену тела в Таганроге, если при кончине императора присутствовало по крайней мере три десятка человек? Офицеры, медики, секретари, фрейлины, императрицы, она сама, наконец... Разве Елизавета не находилась у изголовья мужа до самых последних мгновений его жизни? Разве не она закрыла ему глаза? Разве она не писала после кончины душераздирающие письма вдовствующей императрице Марии Фёдоровне другим близким? Неужели все это лишь циничная пародия на траур? А протокол вскрытия, подписанный медиками? обесчисленное освидетельствование тела, подкрепленное протоколами на протяжении всего пути из Таганрога в Петербург, а письменные и устные свидетельства очевидцев агонии императора. И мыслимо ли, чтобы столько набожных людей, зная, что император жив, скрывали истину после того, как присутствовали на его отпевании?» Подобное соучастие граничило бы со святотатством. Впрочем, даже императрица Елизавета, она скончалась 3 мая 1826 года и погребена рядом с могилой мужа, не избежала после погребения продлевающей жизнь легенды, во многом совпадающей с легендой об Александре. Народная молва утверждала, что она не умерла, а в 1840 году укрылась под именем Веры Молчальницы в Новгородском монастыре. Дав обет молчания, она скончалась в 1861 году, так и не открыв своего настоящего имени. Монахини, пораженные изяществом ее черт и утонченностью манер, будто бы сразу узнали в ней почившую императрицу. Судьбу, подобную судьбе своего супруга, она избрала потому, — говорили монахини, — что оба они испытывали муки раскаяния из-за убийства Павла Первого. И все же, если Александр Первый действительно умер в Таганроге, то кто был старец, погребенный в Алексеевском монастыре в Томске? Здесь следует отметить, что... Во все времена в Сибири скрывались разного рода пророки, священники-растриги, непокорные монахи, жившие как отшельники. Федор Кузьмич вполне мог быть одним из таких порвавших с обществом аскетов. Великий князь Николай Михайлович, специально изучавший этот вопрос, склонен считать его незаконным сыном Павла I, лейтенантом флота Семеном Великим. Другие называют Кавьергарда Уварова, исчезнувшего в 1827 году. Некоторые, не указывая на определенное лицо, предполагают, что речь идет об одном из русских аристократов, пожелавших порвать со своей средой. Словом, не только жизнь, но и смерть Александра I – загадка для будущих поколений. Он не смог исполнить свою мечту. Сложить корону и удалиться от мира. Но Ро создал легенду, с которой он, вполне возможно, согласился бы, даже если бы и не был соучастником ее возникновения.